Румяна. Спольер. Их используют как для натурального эффекта, так и для особых техник, вроде дрейпинга. Хорошие румяна сливаются с кожей, они лежат на ней отдельным слоем. Но то, как они будут смотреться, зависит не только от формулы, но и от растушёвки. Как и тональные, консилеры, хайлайтеры и бронзеры, то есть то, чем красят кожу. Румяна выпускают в разных текстурах. Принципы работы с ними те же. Сухие хорошо работают с сухими, жидкие с жидкими. Это значит, что на пудровую тональную основу надо наносить пудровые румяна, а на кремовую или жидкую кремовые или жидкие. Хотя, если её припудрить, можно и сухие. Сейчас бум на кремовые румяна. Их просто наносить, они дают модный эффект напитанной, влажной кожи и быстро освежают лицо. Они идеально подходят для кожи с явными признаками старения. Она суше, чем молодая, поэтому за счет легкого сияния и текстуры кремовые румяна будут растушевываться и смотреться на ней свежее. Кремовые румяна и помады вообще мало чем отличаются, так что одним можно заменить другое. Но в помаде обычно больше восков, которые могут забить поры. Речь об обычных кремовых помадах, а не матовых, жидких помадах. в тех слишком много пигмента и мало уходовых компонентов, поэтому их сложно растушевать. Но можно, особенно если смешать с питательным кремом. Для создания естественного вида лучше брать помаду без шиммера и блёсток. При этом влажной она может быть. Блеск на коже сейчас в тренде. Цвет помады подойдёт любой. Естественный румянец получится, если выбирать в промежутке между оранжевым и фуксией. Оттенком розового Тёмные версии вроде циракоты и бургунди тоже считаются. Кремовые румяна, кстати, есть как и тональные в кушонах. Больше всего их пока у азиатских производителей. Иногда кушоном называют не встроенный аппликатор, а сам тип упаковки с пропитанной средством губкой. Например, Artdeco Cushion Blusher или Too Cool For School Dyna Plac Cushion Blusher. Но с жирной кожей кремовые румяна сползают. Ей нужны сухие или жидкие, гелевые, которые застывают на коже, фиксируются. Ещё подойдут тинты для губ. Про них мы рассказывали в седьмой главе. Они не сушат, долго держатся и могут быть спасением в жарком климате. Главное быстро и тщательно их рассушивать, потому что после высыхания это невозможно. Не стоит использовать их при шелушениях. Цвета и блёстки. Румяна делают матовыми. То есть, не блестящими, сияющими и сильно сияющими. Матовые сухие, вроде Illa Masca Powder Blusher, идеальны для жирной кожи. Ей не нужен дополнительный блеск. Но на нормальной, комбинированной и даже сухой коже они тоже отлично смотрятся, если её хорошо увлажнить. Слой румян настолько тонкий, что он не может высушить кожу, скорее подчеркнёт уже имеющуюся сухость. Не забудьте припудрить зону перед нанесением, если румяна сухие. Сияющие румяна вроде пудровых Charlotte Tilbury Love Glow Chic и кремовых Glossier Cloud Paint это ещё не хайлайтер. Будучи растушёванными, они дают здоровое и едва заметное свечение. Некоторые сияют совсем неуловимо Dior Dior Skin Rosy Glow, и их можно опробовать и на жирной коже тоже. Сильно сияющие румяна вроде Becca Beach Tint Shimmer Soufflé это гибрид хайлайтера и румян. Если вам нравится влажное на вид лицо, как в азиатском макияже, это подходящий продукт. Но с ними нужно быть осторожными тем, у кого жирная кожа или явные неровности на лице. Такие румяна усилят блеск и подчеркнут рельеф вроде прыщиков и шрамов. Матовые этого не сделают. Строгих правил по выбору оттенка нет. Если у вас бледная кожа, проще работать с пастельными, розовыми и персиковыми румянами. Оттенки темнее и ярче тоже будут хорошо смотреться, но их будет сложнее растушевывать. Впрочем, с кремовыми формулами и неплотно сбитыми кистями будет полегче. Тёмной коже, наоборот, нужны насыщенные румяна. На совсем тёмной, как у Люпиты Неонга, видны только сильно интенсивные, вроде NARS Exhibit A А на средней, как у Рианы, уже большинство тех, что выпускают, светлые такую кожу будут выбеливать. Стоит ориентироваться и на подтон кожи. Об этом в части тональной основы. Совпадающий по подтону румяна выглядит естественно, а противоположное контрастно. То есть, если у вас тёплая кожа и вы хотите свежий и максимально натуральный вид, нужны тёплые румяна. А если намереваетесь сделать на румянах акцент, выбирайте холодные или просто тёмные и насыщенные, вроде Colorpop SUPP Shock Blush Fruit Stend. Совет. Можно сочетать несколько оттенков румян. Например, светлый растушевать по всей скуле, а в центр лица нанести более насыщенный или контрастный. Безопасные, приглушённые оттенки в больших количествах бывают у марок люкс-сегмента. Средства формулируют так, чтобы с их нанесением было трудно ошибиться. Если ищете яркие взрывные цвета, проще их найти в сегменте профессиональной косметики или у независимых марок. У азиатских производителей много светлых нежных румян с тонкой текстурой. Сочетать румяна с остальным макияжем проще, чем кажется. Особых правил здесь нет, так что вы можете краситься полностью холодными тонами или теплыми цветами. выбрать контрастные тени или подводки румяна. Например, синий, персиковый, зелёный, розовый. Совет. Если вы переборщили с одним цветом, например, сделали макияж в коричневой гамме, разбавить его и освежить лицо помогут контрастные холодные румяна. Чем меньше контрастов и чем менее яркие и насыщенные оттенки в макияже, тем спокойнее общий вид. Скучные на первый взгляд румяна невнятных оттенков, вроде Tart Amazonian, Clay Blush Exposed, смотрятся очень натурально и в то же время украшают, так что не стоит их недооценивать. Принято считать, что светлые румяна выглядят мило, а тёмные или яркие драматично. Куда наносить? У всех разное строение лица, поэтому одной правильной техники нанесения румян нет. Стандартное правило про яблочки щёк подходит далеко не всем. Подобные рекомендации, как и многие другие в макияже, полезны, но не гарантируют идеальный для вас результат. Так что пробуйте их, чтобы понять, что нравится, а что нет, и адаптируйте. Или спросите мнение у визажиста, которому доверяете. Румянами можно достичь как минимум двух эффектов: придать лицу более здоровый вид и скорректировать его форму. Здоровый вид это когда вы выглядите как после тренировки. К лицу краснеет в районе щёк, носа, подбородка и до лба. Вспомните себя после первой длинной пробежки. Пунцовое лицо обычно никто не имитирует, так что нужна его облагороженная версия. Для этого румяна можно наносить на те же места, но сбавить интенсивность. Основной цвет сконцентрировать на щеках и слегка тронуть нос, веки, подбородок, лоб и губы. Ещё можно накрасить только щёки. И в данном случае щёки это круглая область примерно под центром зрачка и ниже начала кости под глазом, в 2-3 см от носа. Звучит сложно, так что лучше посмотрите видео Minimal Makeup Tutorial Rosy Flush Лизы Элдридж. Она наносит румяна именно туда. Совет Если растушевать румяна не как обычно, на верхней и средней части щек и скул, а треугольником вниз, как на показе Марка Якобса в 2011 году, будет трогательный детский вид. У некоторых людей именно такой румянец появляется сам собой. Если просто свежий цвет лица вас не устраивает, можно использовать румяна для коррекции его формы. При этом румянец все равно будет выглядеть естественно, Просто лицо станет восприниматься как лицо не без косметики, а с минимальным украшающим макияжем. Как ни странно, принципы коррекции румянами простые. Чем уже и длиннее лицо, тем более вытянутым по горизонтали должен быть румянец, и наоборот. Румянец, растушёванный по диагонали или даже по вертикали, вытягивает. Удлинить круглое лицо можно, если наносить румяна по диагонали, по скуле, Раньше румянами затрагивали не только скулы, но и виски, рисовали букву V, обрамляющую глаз. Сейчас так тоже можно делать. Визуально подтянуть черты лица, лифтинг особенно актуален для зрелой кожи. Получится, если растушевать румяна в верхней части скул или щёк движениями вверх. Длинное худое лицо будет выглядеть пропорциональнее, овальнее, если нанести румяна горизонтально. не поднимая их к вискам. Круглая растушёвка на яблочках или на их верхней части должна визуально сгладить углы квадратного лица. Эти принципы можно комбинировать. Подтянуть и скруглить. Длинное лицо с явными признаками старения можно расположив румянец в средней части щёк и растушевав его наверх. Если вы довольны своей формой лица, это круто. Можно наносить румяна куда и как хочется, хоть прямо под глаза, как это делают в Корее. Как и чем наносить? Кремовые румяна самые простые в использовании. Их удобно наносить пальцами, кистями, спонжами. Подойдут похлопывающие и растирающие движения пальцами и спонжами, при работе с кистями лёгкие круговые и смахивающие. Для кремовых румян попробуйте использовать небольшие кисти с радиусом примерно как у 5 рублёвой монеты. Будет проще контролировать площадь нанесения. Обычно их маркируют как кисти для румян, контуринга или для хайлайтера. Хорошие примеры таких кистей Real Techniques Contour Brush, IT Cosmetics Heavenly Looks Complesion Perfection Brush number no. 7 и другие. Все они с искусственным ворсом, хотя натуральный Тоже отлично растушёвывается небольшое количество кремовых продуктов. Одна проблема: считается, из-за кремовых румян натуральный ворс быстрее портится. Если кисть, пальцы или спонж стирают тональный крем или консилер, можно исправить положение, вбив консилер поверх румян. Визажист Карима Маккими для этого смешивает румяна с тональным кремом или консилером. Так они приобретают нужный кроющий пигмент. и формулу, которая точно не будет конфликтовать с тоном. Такое бывает. Иногда косметика не хочет приклеиваться поверх другой. Пудровые румяна спокойных и близких к коже цветов наносить тоже просто. Главное припудрить зону перед нанесением, иначе весь пигмент наверняка прилипнет к тональному крему, и его не удастся распределить. То есть, прежде чем растушёвывать румяна по щекам или скулам, пройдитесь по ним прозрачной или другой пудрой. Если использовали не тональный крем, а сухую тональную основу, пудриться не надо. С интенсивными сухими румянами надо быть осторожными. Лучше выбрать мягкую, неплотно сбитую кисть. Она наберет мало продукта и тщательно размоет границы. Одни из самых удачных – MAC Long Blending 137 и Wayne Goss The Airbrush. Для румян побледнее – Подойдут более плотные кисти, вроде Chiccooda Z2 и Zoeva 105 Lux Highlight. Жидкие и гелевые румяна обычно наносят дуофиброй, например, Morphe M457 или кистью с синтетическим ворсом, который в отличие от натурального, не впитывает жидкости и масла, а потому отдаёт то же количество продукта, что и набрал, и живёт дольше. Это важно при работе с несухими румянами. Нужно понимать, сколько средства на кисти, чтобы не поставить яркую кляксу, которую придётся стирать вместе с тоном. На нанесение влияет не только текстура, но и насыщенность и цвет румян. С близкими к цвету кожи особенно церемониться не надо, а вот с интенсивными сложнее. Их особенно важно наносить тонкими слоями и добавлять при необходимости. Совет: Кричащие яркие румяна вроде красных RMS Beauty Lip Touch, BeLaft или Ben Nye Powder Rush Fusiona цвета фуксии смотрятся не экстравагантно, если нанести их тонко и тщательно растушевать. С ними стоит повозиться, если вам не хватает бодрости скучных румян. Кремовые румяна лучше набрать подушечкой пальца, поставить отпечаток на лице и потом растушевать чистыми пальцами. кистью или спонжем. Сухих достаточно легко коснуться кистью, стряхнуть её или даже стереть излишки о ладонь и только потом наносить на лицо. Не бойтесь оставить весь пигмент на ладони, он нелегко сходит с ворса, так что получится как раз нужное количество. Так можно наносить и бледные румяна, если боитесь и с ними переборщить. Кистям Duo Fiber Жидкие гелевые и кремовые текстуры не страшны, даже если и часть ворса у них натуральная. Длинный ворс, он всегда искусственный, подбирает пигмент, а короткий натуральный растушевывает. При этом на него попадает так мало краски, что никакого вреда не будет. Совет. Слишком насыщенный румянец можно приглушить вплоть до того момента, пока вы не зафиксировали его пудрой. Подойдут кисть или спонж, с остатками тона или даже чистое. С их помощью лёгкими движениями, сотрите или чуть закрасьте румяна. Примеры. Знаменитые Dior Rosy Glow продаются в одном розовом оттенке. Он хорошо смотрится на светлой и средней коже, тёмную может выбеливать. Если ищете простые в использовании и эффектные марозные румяна, это тот случай. Тинт Benefit, Bene Tint, был один из первых среди стойких жидких румян, которые появились в массовой продаже. Они вишневые и матовые. Можно наслоить. Растушевывать надо быстро. Другие оттенки у марки тоже есть. Posi Tint, Cha Cha Tint, Loli Tint. Заменить их могут любые тинты для губ. Кремовые румяна в стике Clinique Chubby Stick Chic Color Balm можно наносить прямо из упаковки. Приглушённые цвета легко растушёвываются, естественно выглядят.